Кивнул я, глядя на проезжающие машины. Из-за звонка Скуратова я был вынужден остановиться на парковке и, прислонившись к Чопперу, разговаривал с ним. Он достаточно давно занимается исследованиями городов-призраков. Сегодня мне удалось его заинтересовать идеей перенаправить эти усилия на мир демонов и помочь вам с их изучением. «Чтобы Хаткевич решил работать с кем-то?» – недоверчиво спросил напарник.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 То есть тебе подвластны иллюзии, уточнил я. "Да, ми лорд", кивнула беловолосая. Сам лорд Гортвер был в этом искусном мастером и меня обучил только необходимым азам, остальное я уже постигала сама. Ну и иногда лорд обучал новым приёмам, расширяя мой арсенал. "Если вы пожелаете, я смогу вам скоро продемонстрировать свои умения", склонила она голову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 все же моей бывшей ученицы и будущей жене было несколько неловко из-за того что ее проблемы помогают решить друзья на то мы решили кивнул я